глава 12 престол амерлин сон санчей расхаживала по своему большому кабинету чтобы взглядом небесных глаз заставляющим трепетать перед ней правителей далеких земель вновь осмотреть резной ларчик ночного дерева стоявший на длинном столе посреди комнаты она не теряла надежды что не придется ей пускать в дело ни один из покоившихся в ящичке документов, написанных идеальным почерком писаря. Бумаги сии были подготовлены ее собственной рукой и скреплены печатями в полной тайне от всех на случай целой дюжины непредвиденных обстоятельств. В виду секретности, спрятанные указания, Суан Сан Санчей заслонила от чужих глаз за роком, Если какая-либо иная человеческая рука, кроме ее собственной, откроет резную крышку, документы мгновенно сгорят дотла, да и сам ящик, вероятнее всего, вспыхнет. Да и как следует обожжет вороватую птицу рыболова, кем бы она ни оказалась. И, надеюсь, с сего урока она никогда не забудет. Прошептала строгая дама. В сотый раз с той поры Когда ей сообщили о возвращении верен в башню, Суан Санчей заново, вновь по-иному окутала свои плечи шалью, не замечая собственного беспокойства. Концы, широкой, в семь полос цветов всех Айя шали доставали до талии властительницы. Престол Амерлин была из всех Айя и не из одной, независимо от того, к какой Айя она принадлежала прежде». Поскольку властительницы, носившие на своих плечах шаль, на протяжении многих поколений размещали свой кабинет в этой комнате, стены помещения были щедро украшены изысканными орнаментами. Приподнятый над пологом очаг и вместительный камин, сейчас холодный, были выточены из золотистого мрамора, привезенного из кондора, и удостоенного тончайшей резьбы а ромбоидальные плиты пола, отполированные до зеркального блеска, краснокамень из гор тумана. Еще не успел родиться славный Артур Ястребиное крыло, когда из дальних земель за пределами Аильской пустыни посланцы морского народа привезли в здешние места панели, выпиленные из невиданного дерева, светлого, исчерченного изнутри полосами обладающую твердостью самых прочных металлов. Из него и соорудили плотники стены нарядной комнаты, а резчики пустили по древесине тщательно выточенные картины, резвящихся волшебных зверей и небывалых птиц самых невероятных оперений. Открытые навстречу весенним зеленым запахам, высокие арочные окна кабинета выходили на балкон, расположенной над маленьким укромным садиком Суансанчей, где слишком редко ей удавалось уединиться. Но все великолепие находилось в резком контрасте с мебельным гарнитуром, выбранным для кабинета властительницей. Гарнитур состоял из единственного стола и приставленного к нему стула, весьма массивного и так же как стол абсолютно свободного от резных украшений, отполированного временем и натертого пчелиным воском вместе со своим братцем-стульчиком, тоже стоявшим в комнате. Брат первого стула, согласно со своим братцем, был установлен рядом со столом, однако уже с противоположной стороны стола, с тем, чтобы можно было его выдвинуть и усадить посетителя-пришельца. Перед столом лежал маленький тайрынский ковер с простым рисунком, Из голубых, золотистых и коричневых треугольников, догоняющих друг друга. Над очагом висела единственное на все просторное помещение картина. Крохотные рыбацкие суденушки, заблудшие в тростники. У стены возвышалась полдюжины пипитров на коих возлежали раскрытые книги. Более в кабинете никакого убранства не имелось. Даже лампы были бы уместнее в доме фермера. Суан Санчей родилась в Тире, в семье бедняка. И все годы, когда она и не мечтала попасть в Тарвалон, она работала на рыбачьей лодке своего отца, совершенно такой же, как бедные кораблики, изображенные на картине, пытавшей судьбу в речной дельте, именуемой Пальцами Дракона. Но даже последние 10 лет ее жизни, с того дня, когда ее возвели на трон Амерлин, не привили ей любви к удобствам и роскоши. Ее спальня по-прежнему оставалась бедной с виду. «Десять лет я ношу этот палантин», — подумала Суан Санчей, «и почти двадцать годков миновало с того дня, когда я отважилась пуститься в плавание по этим неведомым грозным водам. И если сейчас я уйду в сторону, я пожалею о том, что не осталось тянуть сети». Некий шорох заставил женщину вздрогнуть. В комнату проскользнула еще одна айсседай. Дама с медной кожей и коротко стриженными темными волосами. Суан Санчей мгновенно овладела собой. Громко сказала лишь те слова, которых от нее ожидали. Дали они. Хранительница летописи поклонилась. Да так низко, точно поклон ее наблюдали еще какие-нибудь посторонние свидетели. Эта высокорослая айсидай столь же внушительной видом, как мужчина-воин, в Белой башне была по власти и полномочиям второй, уступая лишь одной Амерлин. И хотя Суан знала ее еще в те годы, когда обе девушки начинали свой ученический путь, настойчивая рьяность Лиана в стремлении поддержать престиж престола Амерлин иногда настолько ее задевала, что порой Суан хотелось взорваться криком возмущения. «Мать, к нам прибыла верен Она просит разрешения ей явиться к вам для разговора. Я уже ответила ей, что сейчас вы заняты, но она настаивает». «Я не столь увлечена делом, чтобы не принять верен проговорила Суан. Слова слетели с уст ее слишком поспешно, она знала это, но беспокоиться не спешила так что скажи ей, пусть войдет. А тебя ли, Аня? Я не имею намерения задерживать. Разговаривать с ней я буду наедине. Брови хранительницы дрогнули. То был единственный признак ее удивления. Ни с кем из ее гостей, даже с королевой, Амерлин почти никогда не имела бесед, тайных для хранительницы летописей. Ну что ж, Амерлин всегда остается Амерлин». Перед тем, как исчезнуть из кабинета, лиани поклонилась своей подруге, а через несколько мгновений ее место в комнате уже заняла верен опустившийся на колени, чтобы поцеловать кольцо великого змея на пальце Суан. Под мышкой у коричневой сестры уютно устроился кожаный мешок порядочных размеров. — Спасибо вам за то, что разрешили мне вас увидеть, мать! — проговорила Верин, встав на ноги. Я привезла из Фалмы новости, срочно требующие вашего внимания, а кроме них еще кое-что. Не знаю даже, с какого дела начать. Начинаю, с чего начнется, — сказала Суан, улыбаясь ей. Мои комнаты обороняются надежной охраной, поэтому детская шалость подслушивания ни у кого не получится. Брови верен подпрыгнули от изумления, и Амерлин добавила. С тех пор, как ты от нас уехала, многое здесь стало по-другому. Итак, я слушаю. Тогда я начну с главного. ранталтор провозгласил себя драконом возрожденным. Я надеялась, что это он. Едва слышно прошептала Суан, ощущая, как сладко растворяется напряженность, давившая ей на сердце много дней и ночей. Многие женщины докладывали мне о происходящем. Но они могли рассказать только то, о чем повествовали сплетни, целыми дюжинами превосимые на каждом торговом судне и в купеческом фургоне. Поэтому я ни в чем не могла быть уверенной. Она с трудом выбрала в грудь воздух. «И все-таки я, пожалуй, могу назвать день, когда все это началось. Известно ли тебе, что два дракона более не тревожат мир?» «Ничего не слышала об этом, матушка». Какие великолепные новости! Да, Мазрим Таем находится в руках наших сестер в селдее а тот второй, в Ходонском Сумрачье, да сжалится свет над его душой, был схвачен тайренцами и на месте казнен. Видимо, имя его даже и известно никому не было. Оба были захвачены в один день, и, говорят, при одних и тех же обстоятельствах. Каждый из них командовал войсками, Вокруг кипела битва, и оба дракона были уже близки к победе, когда в небе вдруг воспламенилось сияние, и на мгновение явилось видение. Есть, тем не менее, дюжины вариантов его обличия, но каким бы видение ни появилось, результат его сошествия был един в обоих случаях. Лошадь лжедракона вскидывается на дыбы, сбрасывает всадника, и тот скатывается на землю. Самозванец лежит без сознания, а его приспешники, вопя на весь свет о гибели своего предводителя, бегут с поля боя, а самого дракона захватывают. Кое-кто докладывал мне о видениях в небе над Фалме. Я готова держать пари на золотую марку к недельному окуню из дельты, что именно в минуту видения поразившего двух драконов-самозванцев Рандалтор провозгласил себя возрожденным драконом. — Ныне возродился дракон истинный, — сказала Верин, словно себе самой. — А значит, узор больше не оставляет пробелов для появления лжедраконов. — И выпустили возрожденного дракона в мир мы. Да смилостится над нами свет. Мы свершили лишь то, чему надлежало быть. А Мерлен раздраженно вскинула голову. — Но стоит узнать об этом какой-нибудь послушнице, — вчера переступивший порог башни. И ранее, чем разгорится завтрашний восход солнца, я буду усмирена, если не разорвана к тому часу в клочья. И я, и марейн и верен и, наверное, любой, кого смогут обвинить в дружбе с нами. Нелегко исполнять все нужное в заговоре, когда только трое посвящены в тайну, и когда даже самый задушевный друг выдаст заговорщицу почти такой поступок своим долгом. О свет, я хотела бы верить, что они будут неправы, поступив так. — По крайней мере, — продолжала она, — дракон спрятан надежно. Морейн удерживает его в своих руках. Она будет вести его своей властью к тому, чтобы он осуществил должное. — О чем еще ты хотела мне поведать, дочь моя? Вместо ответа верен положила на стол кожаный мешок и вынула из него витой золотой рог с инкрустированной серебряной надписью вокруг его сияющего раструба. Положив рок на стол, она посмотрела на Амерлин, не скрывая спокойного ожидания. Суан не нужно было приближаться к рогу, чтобы прочесть оберегающую раструб надпись и понять ее смысл. Тия моридин Моредин Исаинде Вадин Могила — не преграда для зова моего. рок валир Амерлин едва не лишилась дыхания. «Весь путь до Тарвалона ты волокла его с собой? Многие сотни лик, по которым рыщут охотники за рогом? Озари тебя свет, женщина! Его нужно было оставить Ранду Алтору!» «Об этом я знаю, мать», — отвечала верен бестрепетно. Но охотники уверены, искать сие сокровища нужно в какой-нибудь громо-кипящей заварухе, а не в мешке, провозимом по дороженьке четырьмя бабами, сопровождающими больного юношу. А для Ранда сейчас рок был бы совершенно бесполезен. В каком смысле? Ранд должен сражаться в Тармангайден. Миссия Рога — поднять из могил спящих в них героев, дабы они все вышли на последнюю битву. Неужели Морейн снова приняла к исполнению какой-то новый свой план, не удосужившись посоветоваться со мной? Ничего подобного Морейн не натворила, поверь, мать. Планы составляем мы, но узор плетется колесом, как оно того хочет само. Нерант первым протрубил в рог. До него сей подвиг исполнил Мэтрим Коутон. А сейчас мэт простерт на одре болезни, он умирает, ибо угодил в тенёта кинжала из Шадар-Лагота. Он умирает и умрёт, если не будет здесь исцелён. Суан пронзил холод. Вновь она услышала про Шадар-Лагот. Город мёртвый и столь заражённый смертью, что даже троллоки небезосновательно опасались в него заходить. Совершенно случайно кинжал из мёртвого города попал в руки юного Мэтта, извращая его и заражая злом, давным-давно убившим город, а теперь убивающим и Мэтта. По воле случая или, быть может, по желанию узора. В конце концов, мэт ведь тоже Таверин, но... мэт вострубил в Рок, а значит... Пока Мэтт жив, продолжал верен для кого-то иного Рок-Валир, обыкновенный Рок, не более того... Если же мэт умрет, тогда, разумеется, другой человек, протрубивший в рог, скуёт себя с рогом, валир, нерушимым звеном. В остром ее и тяжелом взгляде можно было прочесть все, о чем думала Верин. «Погибнут еще многие, дочь моя, прежде чем мы совершим то, ради чего все и начали. Но кого же я тогда смогу привести к рогу и позволит трубить в него?» В любом случае, возвращать Рок Валир сейчас Морейн я не возьму на себя смелости. Может быть, Рок сможет поднять один из гаединов Узор пока не определил ясно его судьбу. Да, я понимаю, мать. Но у нас Рок... Подожди минуту, проговорила наконец Амерлин. Мы спрячем Рок вместе, о котором никто, кроме нас с тобой, знать не будет. И я должна поразмыслить. «Какие действия мы после этого предпримем?» «Как скажете, мать?» Верин наклонила голову. «Я понимаю, пока вы примете решение, должно пройти несколько часов». «У тебя больше нет для меня новостей?» Спросила ее Суан со вновь оживившимся интересом. «Если ты сказал уже все, мне пора заняться тремя нашими беглянками». «Все дело, мать, в Шанчан». А что такое с ними? Как мне докладывали, они будто бежали за океан или туда, откуда заявились. Уж не знаю и куда. Все, похоже, так и обстоит, мать. Но я боюсь, что они могут снова задать нам работку. Верин вынула у себя из-за пояса маленькую книжицу в кожаном переплете и принялась ее перелистывать. Они заявили, будто являются предвестниками, иначе теми, кто идет впереди. Они говорили о возвращении и о том, чтобы снова провозгласить землю сию своей собственной. Все услышанное о них я записывала в свою книжицу. Но я выслушивала лишь тех, кто действительно видел пришельцев или имел с ними какие-нибудь дела. верен ты беспокоишься о рыбе-льве, которая плавает где-то в море штормов, в то время как здесь и сейчас «Щука-серебрянка жуёт наши сети, мечтая разорвать их на лоскутки». «Очень ловко ты скроила метафору, мать! Рыба-лев!» Верин продолжала перелистывать страницы. «Видела я однажды огромную акулу. Её рыба-лев загнала на отмель. Там акула и подохла». Коричневая сестра ткнула пальцем в одну из страничек. «Да, вот самое худшее!» «Осмелюсь сказать, мать!» Шанчан использует единую силу для битвы. Они используют ее как оружие. Суан плотно уперла руки в бока. Сообщения, принесенные ей голубями, говорили о том же. Большинство из депеш передавали вести, полученные из вторых рук. Но несколько женщин уверяли, будто видели все своими глазами. Силу использовать в качестве оружия. Когда бедные дамы писали об этом на клочках бумаги, даже выведенные чернилами буквы впитывали приступ истерии, мучивший их. «Подобные действия уже приносят нам горести», — верен. «И принесут еще большее несчастье, когда рассказы о случившемся распространятся по земле и обрастут выдуманными подробностями. Но здесь я уже ничего поделать не могу. Мне сказали, что эти люди ушли, дочь моя». — У тебя есть доказательства иного? — Ну, пока нет, мать, однако. — До тех пор, пока у тебя не будет подобных доказательств, давай-ка лучше займемся щукой-серебрянкой, вытащим ее из наших сетей не дадим ей прогрызть дыры заодно и в нашей лодке. — Как скажете, мать, — проговорила Верин, неохотно закрывая записную книжку и упаковывая ее обратно за пояс. Могу ли я спросить, что вы намерены делать с Найниф и двумя ее подругами?» Амерлин медлила с ответом. Она размышляла. «Прежде чем я займусь ими», — промолвила она неспешно, «им захочется выйти на берег реки и попытаться продать самих себя, как наживку для рыбной ловли». Сказанные ею обыкновенные слова можно было понять множеством разных способов. «Погоди-ка!» «Садись вот сюда и расскажи мне подробно, как вели себя эти три бездельницы и о чем они болтали в те дни, когда были с тобой в пути. Излагай без утайки».